Содержание вышеупомянутого важного разговора я честно изложил Гоши и высказал ему свои соображения по этому поводу. Он мне тут же откровенно сознался, что тоже полюбил Тосю. И он тут же согласился с моим планом действий. Я должен отшить этих двух неизвестных соперников, а затем судьба решит, кто из нас, я или Гоша, станет обладателем руки и сердца Тоси. Он посоветовал мне, как только начнется зима, заняться лыжами. В этом виде спорта легче всего стать чемпионом. А насчет часов он сказал мне так. «На твои часы деньги будем копить вместе». Вот до чего это был порядочный человек. Надо сказать, что это сейчас купить часы – простое дело, нынче даже школьники их носят. Но в те Неповские годы часы мог приобрести только зажиточный состоятельный человек. Часы на руке считались в те времена признаком солидности. И вот мы с другом стали копить деньги. Мы урезали свой пищевой рацион и временно перестали вносить в жакт квартплату. Хоть мы похудели, а из дом конторы нам стали грозить судом, но через несколько месяцев мы накопили сумму, на которую можно было купить часы среднего качества. В один осенний день я отправился на толкучку и стал присматриваться. Вскоре я заметил, что один маклак, предлагает приятные на вид часы с корпусом из броненной стали. Он подбрасывал их на ладони и выкрикивал, нараспев, «Часы, Павел, буре, ходят в холоде и в жаре, на винтах, на двадцати алмазах, не порчены, не брошены, в починку не ношены, ход на весь год, цена по совести». Я подошел к Маклаку, он дал мне потрогать и послушать часы и назвал цену. Цена была почти что по моим деньгам. «Огребай, ходунцы, не пожалеешь!» — напористо зашептал мне Маклак. «Тебе, как родному сыну, пять тимаков скину, себе в убыток отдаю, сам бы носил их за милую душу, да мамане приболела червонцев на лечение Треба. Обрадовавшись скидке, я немедленно купил часы вместе с ремешком. Надев их на запястье, я сразу почувствовал себя значительным человеком. А когда на следующий день, встретив Тосю на лестнице, я будто невзначай поглядел на руку и сказал «но, мне кажется, пора», Тося живо заинтересовалась моей покупкой и одобрила ее. Я сразу заметил, что ее отношение ко мне значительно улучшилось. И в самом деле часы имели вид, этого у них нельзя было отнять. Правда, шли они не точно и с перебоями, но у нас с Гошей был будильник. Он показывал верное время и исправлял положение. Надо было ковать железо, пока горячо. Пора было приступать ко второй части программы, то есть овладевать лыжным спортом и становиться чемпионом, тем более что уже выпал Первый снег.